Глава сороковая. Сейчас. «Ну вы прямо как дети, честное слово!» Сказал сухощавый человек в сектантском балахоне. Он стоял на возвышении за специальной трибуной для выступлений высших чинов секты. Исполнители потупили глаза. Стыдно было всем, в том числе и тем, кто не имел к проваленной операции никакого отношения. Выступающего все знали под именем Никмар. Правда, за глаза называли не иначе, как палач. «Столько месяцев подготовки, и все и под хвост!» Продолжал тем временем сектант. «Вы не смогли устранить всего трех человек, один из которых инвалид, а второй женщина!» «Я вот отдельно хочу спросить у тебя, чомар, что не получилось-то? Почему ты облажался?» «Контакт был», — ответил пухлый мужчина средних лет в стандартном балахоне. Во все время ответа он тщательно разглядывал носки своих ботинок. «И очень прочный. Я почти заставил ее выйти через окно, но в последний момент что-то помешало мне и разорвало связь. Нужно помнить, что это все-таки наместница богини на планете». Звучало это как попытка оправдаться. «Чушь!» Прервал его палач. По нашим сведениям, богиня сейчас слишком занята проблемами иного рода. Таковы, вы... Да и остальные тоже. Короче, отличились все. Голосом Никмар работал идеально, как бывалый оратор. Уже следующая фраза наполнилась другими интонациями. Впрочем, может быть это и не критично. Один из наших друзей. Он кивнул в сторону президента Севера, сидящего тут же, в ряду для особо важных гостей. «Рассказал о том, что к нам приближается чужая планета. Судя по всему, это теневики решили нам отомстить за поражение Джонса. Я имел долгие разговоры с министром. Он говорил, что это серьезные ребята, которые не потерпят поражения». Если они и проиграли битву, то сделают все возможное, чтобы выиграть войну. Он признавался, что совершил ошибку в свое время. Польстился на деньги и возможность жить в ином, лучшем мире. Как мы все хорошо знаем, он уже там. Хихиканье по всему залу. Стоило Никмару прищурить глаза, как все смолкло. Мы этих ошибок не допустим. «Продолжил он. Теневики прибудут мстить, но не нам, а тем, кто убил их человека. Плюс к этому уверен, что они захотят забрать и Электро с ее энергетическим потенциалом. Пускай нам еще жить на этой планете и править ею долгие тысячи лет. Одолеть теневиков мы не сможем, не стоит даже пытаться. Это значит, что с ними нужно договариваться?» Предметом торга с их стороны непременно станет богиня, а вот с нашей... Благодаря событиям пятнадцатилетней давности мы знаем, что уход электры тут же инициализирует смерть планеты. Но у теневиков есть такие технологии, которые позволят это предотвратить. В том числе они знают, как можно самим вырабатывать электричество, и не только... Представьте, как усилится наша власть, когда мы окажемся во главе всей энергетики на планете. Но я отвлекся. Итак, мы сможем предложить им свою помощь в обмен на технологии, которые позволят электросуществовать и без богини. Возгласы одобрения, аплодисменты, единый жест и снова мертвая тишина. Но это еще не все. Просто так с нами разговаривать никто не будет, вы должны это понимать. Нам нужен дар, который подтвердит нашу лояльность теневикам и покажет готовность сотрудничать с ними, а также уверит в нашей полезности. Что это за дар, спросите вы? Головы тех, кто убил их друга, Шарлин, Эдгара и Арнольда, на красивом подносе. Гол восхищения, подчеркивающий нарастающую взбудораженность. Раньше мы пытались достать их поодиночке, причем замаскировать это под нападение маньяков или просто несчастный случай. Теперь они, по нашим данным, находятся в одном месте, на космическом корабле «Галилео». Там, конечно, полно вооруженных людей, Но, как я понимаю, основная часть армии будет исполнять наши приказы. По факту их там трое, плюс друзья, плюс небольшая кучка солдат из спецгруппы Арнольда. Я уверен, что они не доставят нам особых хлопот. Аплодисменты. Сейчас мы обсудим план захвата или уничтожения Галилео всеми нашими силами. Противник хоть и малочисленный, но серьезный, в чем уже успели убедиться некоторые наши братья. Ты, Чомар, попытаешься выйти на связь с теневиками. Но...» — сектант-гипнотизер уставился расширившимися от ужаса глазами на палача. «Но я не знаю, как они выглядят». «Так же, как и мы. Такие же алчные до власти». «Я постараюсь». Но во всем этом прекрасном уравнении, — продолжил Никмар, — есть одна очень нехорошая переменная. Это рассеченный демон, который вот-вот станет единым, если уже не стал. Одна из его частей жила у министра в катакомбах под горами. Надо сказать, что боялся он ее до усрачки. Так что тянуть с нашей операцией не стоит. «Если мы сможем наладить контакт с теневиками, то уверенно они помогут нам и с демоном. Наверняка они смогут и его потенциал использовать». «А народ простит нам героев?» — спросил президент Севера. «В наш век высоких технологий ничего не стоит сделать из героев, предателей. И наоборот. Кто у нас занимается массовой информацией? Задача ясна». Приступайте. Генералы на совещание.